съежилась и сникла. Не менее десятка пожарных машин стояло полукругом у сгоревшего здания. Пожарные в брезентовых робах и защитных касках тащили рукава от уже погаших окон в проемов к тем, откуда еще вырывались чадные языки пламени. Машины скорой помощи без конца курсировали взад-вперед, возя обитателей интерната, которым посчастливилось быть вовремя эвакуированными из стен казенного жилища. Несмотря на раннее утро, по периметру пожарища маячили почки жителей соседних домов. Неподалеку стояла «Волга» местного ровно с мигалками. Из-за ближних домов показались два черных лимузина с тонированными стеклами. Они остановились в десятке метров от милицейской машины. И из передней персоналки с трудом выбрался тучный темноволосый мужчина за 50, в черном демисезонном пальто на распашку. Местные бугры прикатили.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 Распрашивав майора, пан голова обернулся в сторону оперов и, секунду помедлив, поманил их к себе указательным пальцем. По всей видимости, он ожидал, что московские сыщики немедленно кинутся пред его светлым очи. Но те, словно и не заметив начальственного жеста, продолжали осматривать догорающий дом и окружающую территорию. Пан голова недовольно покривился,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 Невозмутимо ответил Гуров. Но «Ну, он все же руководитель, так сказать, хозяин этой округи!» Майор говорил, запинаясь, с трудом находя, как ему казалось, нужные слова. Причко с нескрываемой иронией посмотрел в его в сторону. Полчаса назад, когда они, прибыв сюда, познакомились с майором, тот выглядел куда более молодцевато. «У хорошего хозяина интернаты не горят!» Язвительно заметил Станислав.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 Повернулся он к Гурову. По нашей просьбе он пообещал задержать двух подозрительных граждан, крутившихся недалеко от пожарища. Глядя на пятиэтажку, за угол которой вслед за ППСником пару минут назад свернул майор, ответил Лев. В этот момент из-за пятиэтажки, что-то крича на ходу и размахивая руками, выбежал майор Акин. Тут же около дома началась непонятная беготня. К майору подбежали двое ППСников с автоматами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 Дело 10, — Дело 10-15 секунд. — Матик сволочей! — зло выругался Акимов. — Выходит, теперь от свидетелей никакого толку? А я распорядился опросить всех, кто мог их видеть вблизи. — И что же теперь делать? — Фролухил посмотрел на Гурова теперь уже с затаенным уважением. — Как можно скорее пустить по следу собаку? Гуров, к чрезвычайному удивлению Стаса, достал из своего кармана пачку сигарет. — Хотя бы определить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 и решительно направился в сторону команды местных чиновников, разом погрусневших и даже несколько сникших. Следом за ним неотступно шагал с камерой на плече видеоператора. Ничуть не смущаясь хмурым видом районных управленцев, тележурналист лучезарно поздоровался и, направив микрофон с логотипом телекомпании в Фролухина, бойко поинтересовался. «Что можете сказать о причинах пожара и его последствиях?» «Причины пожара пока устанавливаются. Неспешно»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 вызвав этим довольно заметное оживление среди всех присутствующих, в том числе и свипипа на головы. Оператор одобрительно скинул большой палец свободной руке, Муал прикол, что надо. Даже сам Фролухин изобразил кисловатую улыбку. Но было заметно, что это все же ощутимо задело его самолюбием. Он посмотрел на часы и объявив. «Господа, время вышло, мы опаздываем на планерку. Всем до свидания, было приятно пообщаться». Быстро зашагал к машине.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 Есть такой райцентр, Демьянск. Там есть, вернее, теперь уже был, интернат для детей-инвалидов. Или, как это сейчас называют, детей с ограниченными возможностями. Загорелся среди ночи. Хорошо, пожарная часть неподалеку, да и персонал оказался на высоте. Детей эвакуировали, а вот из здания осталась одна коробка. Кстати, что там за момент в прошлый раз ты имел в виду?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 который задался целью совершить на территории Украины цепь убийств, чтобы та на карте имела форму звезды, Да терроризма с политическим подтекстом. Сам же видишь, худо-бедно, в Чечне постепенно все затихло, других горячих точек пока не появляется. Кое-кому, я так думаю, из за этого плохо спится. Мысль резонная! Орлов устало вздохнул. Ну что, замом губернатора закончил? Его пассия уже дала чисто сердечная. Да, с этим вроде все. Почти все точки уже расставлены. Догадываясь, куда клонит Путер, смехнулся Гуров. Вот и замечательно. Орлов удовлетворенно потер руками. Ну тогда, Лева, берись-ка ты за эту головоломку. А что? Ты автор загадки, тебе и колотит этот орешек. Как смотришь на такой вариант? Как загнанная лошадь на предложение поучаствовать в дербе, Гуров слегка поморщился. Ну, друг, спасибо. Ну, маслил. Это что же получается? Я сам себе хамут подгадал? Подгадал. Орлов посмотрел на него с явной укоризной. Тут не подгадал, а интересы дела требуют. Я, между прочим, не с предложил тебе заняться расследованием. После того разговора я поручил информационно-аналитическому отделу изучить материалы всех таких вот случаев возгорания. И что же ты думаешь?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 Петр решительно махнул рукой. «Скажи ему, пусть передаст свою незавершенку э, кому бы...» «Да хрен с ней, сейчас придумаю, кому перепоручить». «Все равно он основное уже раскрутил, остались кое-какие детали». Когда Гуров вернулся в кабинет, Стас с кем-то оживленно беседовал по телефону. Уловив на его лице некоторую лиричность и задумчивую мечтательность, Лев сразу же понял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 Тоже не добавил «целую». Чуть скучающим голосом поинтересовался Лев, хотя чувствовалось, что он едва сдерживается, чтобы не рассмеяться. Причем тут «целую» сделанным возмущением скинулся Крючко. «Ты же амбару такое не говоришь!» «Разумеется!» Гуров продолжал сохранять наисерьезнейшее выражение лица. «Но при чем тут амбар? Ведь ты же общался...» Воспользуюсь аналогией не с каким-нибудь чуланом, а с некой молоденькой, симпатичной шкатулочкой, разве не так? Да, общался, В свирепо согласился Стас, но исключительно по служебным делам. Это мой новый агент, кодовое наименование, киска. Верю, верю, Служебный разыскнутый наш котик. Не выдержав, Гуров рассмеялся. Ох, Стас, ну кого ты хочешь провести? Ладно, хватит дуться. Хочешь, расскажи, кто она, чем занимается? Она историчка, преподает в университете. Разом остыв, чуть конфузливо повидал Кричко. Позавчера уже поздно вечером ехал по делам. Она проголосовала на Кутузовском. Ну, решил помочь человеку. Сам пойми, уже ночь, а молодая симпатичная женщина ловит попутную или такси. Ну, я и подумала, а вдруг сядет к какому-нибудь подонку? Где ее тогда будут искать? Правильно, Стас, молодец. Гуров одобрительно подмигнул. Именно так и должен поступать настоящий пионер. Но, смею догадаться, проводы молодой симпатичной незнакомки несколько затянулись, скажем, до следующего утра. Да, Лева, проводы затянулись. Стас картинно развел руками. Так вышло. Зашли к ней на кофе, и оказалось, что у ней барахлит розетка. Когда починил розетку, обнаружил, что не фрыкает и сам кофейник. И ты ночь направляться и и чинил почившую бытовую технику. Гуров сочувственно вздохнул. А на куда более интересное времени совсем не осталось. Осталось. Зажмурись, Стас с хрустом потянулся. Еще как осталось. Но тебе об этом что рассказывать? О женщинах мы с тобой говорим на разных языках. Ты лучше скажи, что хорошего услышал от Петра? Небось опять подкинул клевую непыльную работенку.